Расскажи мне что-нибудь. Давно и всем известно, что женщины – большие любительницы поболтать, потрещать, потрындеть и просто поделиться друг с другом сплетнями или, как мы это называем, новостями. Ну да, болтушки мы, что с нас возьмешь? Другое дело, мужчины – сдержанные, скованные, терпеливые и молчаливые. Правда, такие они, конечно, только при нас, девочках. Что происходит между ними в их мужском мире, лишь им одним известно – Меня на вечеринку в этот мир не звали ни разу. Постоянно закрывают двери прямо перед самым носом. Но одно я знаю точно. Парни ничуть не меньшие сплетники, чем женщины. Откуда знаю? Не вникайте. Просто поверьте, мужчины сплетничают. Видать, однажды где-то, когда-то кто-то решил не обратить на это внимание, и стереотипы о повышенной разговорчивости основательно закрепились за незащищенным слабым полом. Но внутреннюю дуру так легко не обманешь. Она-то знает, что, вопреки расхожему мнению, в своем стремлении поболтать, мужчины ничуть не уступают женщинам. Иначе, как вы объясните появление в ее умственных запасниках просьбу «Расскажи мне что-нибудь». Она родилась именно тогда, когда внутренняя дура осознала, мужчинам есть что рассказать. Поскольку эта мадам не отличается остротой ума и умением выражать свои мысли тонко и изящно, Выведать все и вывести мужчину на чистую воду она пытается довольно примитивным способом, попросив его рассказать все, что он знает. Фраза «расскажи мне что-нибудь» может прозвучать в самых неуместных ситуациях, но поверьте, дура будет уверена, что сейчас для нее самое время. Во время прогулки «расскажи», во время ужина «расскажи», сразу после поцелуя «расскажи, расскажи, расскажи, расскажи». Мужчину эта фраза может вывести из равновесия, ведь после просьбы рассказать что-нибудь, все мысли и слова из головы вылетают тут же. Хочется попросить обозначить рамки, озвучить тему и определиться с хронометражом требуемого рассказа, но стоит начать задавать девушке уточняющие вопросы, в ней тут же активизируется дура и начинает, знаете что делать? Говорит, что ты портишь романтический момент, то есть он не испортился автоматически от просьбы «расскажи мне что-нибудь», Нет, он потух только сейчас, после того, как мужчина начал выяснять подробности. До этого все было идеально, и попробуйте заявить, что это не так. На самом деле, просьба что-нибудь рассказать не всегда звучит лишь из уст барышни. Мужчины ей тоже грешат, правда, они пытаются таким образом заставить говорить то, что раньше не замолкало, а теперь вдруг притихло. То есть в случае с юношами подобную фразу можно услышать лишь тогда, когда девушка долго молчит. Обычно что-нибудь она рассказывает сама, а вот когда перестает, надо ей об этом напомнить, а то право даже как-то неуютно становится. У женщин проявление подобных фраз предугадать не то чтобы практически невозможно, это невозможно совсем. В любую минуту дня или ночи внутренняя дура может проснуться с четким осознанием. Надо попросить его что-нибудь рассказать. Фраза, сказанная сотни тысяч раз и погубившая не одну семью. Почему? Потому что кто его знает, что именно нужно рассказывать, когда тебя просят рассказать что-нибудь. Но! Для того и создана сия книга, чтобы вскрывать потайные двери внутренних желаний. С мужчинами все максимально просто. Прося рассказать что-нибудь, они правда хотят услышать хоть что-нибудь, лишь бы девушка говорила. А вот с дамами... Впрочем, как всегда, разобраться гораздо сложнее. Ей же управляет внутренняя дура. Вы еще не забыли? Не забыли, конечно. Это сочетание слов встречается не реже, чем раз в страницу, потому что внутренняя дура, уверена, ее много не бывает. Единственное, что хочется слышать девушке, которая просит рассказать якобы что-нибудь, это историю о себе. Воспоминания, ситуацию, в которой она сыграла главную роль, Рассказ, в котором она похожа на центрального персонажа. Важно, чтобы она присутствовала, была основным действующим лицом и еще желательно, чтобы в конце ждал хэппи-энд или какой-нибудь умопомрачительно глубокий философский финал. Мужчина может попробовать вспомнить нейтральную историю, начать строить планы на свое какое-нибудь рабочее будущее, попытаться пересказать фильм, который буквально недавно зацепил за живое, Все это не пробудит интереса, и внутренняя дура будет бесконечно настаивать на том, чтобы молодой человек ей рассказал что-нибудь еще, пока в конце концов не получит желаемое. Или в противном случае скандала не избежать. Так что дарю вам фразу «Милая, я думаю только о тебе», и говорить с тобой «Мне хочется только о тебе». Пользуйтесь, наслаждайтесь ее улыбкой, и желаю не сойти от всех этих поболтушек с ума. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Прекратите заставлять мужчину разговаривать тогда, когда он этого делать не настроен. Согласно, он не настроен почти никогда, но все же порой в молчании может скрываться гораздо больше смысла, чем в самой подробной, насыщенной деталями и эмоциями истории, поведанной по команде «Расскажи». Совет мужчинам. Если женщина просит вас что-то ей рассказать, значит, она чувствует себя неловко. И, бесспорно, в этом есть и доля вашей вины. Значит, ей некомфортно говорить самой, некомфортно молчать, некомфортно настолько, что ей приходится взывать о помощи к вам. Да, возможно, она делает это довольно очень сильно простым способом, но ей просто хочется вашего внимания. Причем, знаете, не такого большого внимания с подарками и громкими заявлениями. Нет, просто ей хочется, чтобы вы ее увидели. Ее такой, какой она перед вами хочет быть. И стоит вам начать замечать ее чаще, вы и сами удивитесь наступившим переменам, ведь она перестанет приставать к вам со странной просьбой зачем-то и что-то рассказывать.